Записка номер 46. В знаменитом фильме Кулиджанова Соня узнает от Раскольникова, что ее отец рассказывал ему про то, как она пошла на панель. Разговор происходит в Сониной комнате, Раскольников здесь впервые. Все так, только у Достоевского нет про панель. Есть и про то, как вы в шесть часов пошли, а в девятом назад пришли, и про то, как Катерина Ивановна у вашей постели на коленях стояла. Вероятно, решили, что кинозрителя время только собьет. Неясно будет ему, про что Мармеладов Раскольников говорил. Пусть уж сразу. Про то, как на панель пошли. Между тем, для Раскольникова время имеет значение. В размерности суток оба... Приступили, возможно, одновременно, немногим ранее восьми. Он ведь тоже, прикинуть, в девятом часу возвратился, хотя и в другой день, и в девятом часу еще трупы остыть не успели. Миколка уже оброненную убийцей коробочку с золотыми сережками и с камушками оперативно в трактир принес. О чем осведомлен Раскольников. Да и о памяти Раскольникова выкинутые слова свидетельствуют. Слушал, оказывается, внимательно Мармеладова. Ну да ладно, выкинули и выкинули. Из той же сцены чтение о воскресении Лазаря выкинули и не стали вообще связываться с темой духовного воскресения Раскольникова. Довольно с него прийти и сознаться. Я просто о том, что нет звучных слов в романе, относящихся к сфере деятельности Сони. Не только на панели, даже слово «проституция» И однокоренные с ним слова в романе отсутствуют. За все это отвечает казенное выражение «желтый билет», трижды употребленное мармеладовым и дважды прозвучавшее на его поминках. Еще один раз произносится слово «блудница» и отнюдь не в принижающем личность значении, скорее наоборот в возвышающем до символа весь эпизод. Агарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, Узко освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. И тут внимание под текст: это нищенская комната не просто жилье Соне, а место, где дано ей в дежурном порядке себя ощущать бесчестной великой грешницей по ее же самоопределению той самой блудницей. О комнате и ее символическом значении уже много написано. Не будем о ней. Только сфокусируем взгляд на одном участке пространства. Так вот, в той особенной комнате есть особенное место. Это кровать. Почему кровать здесь место особенное, объяснять, думаю, не надо. Все по тому же. Но и кроме того. И вот тут изумляешься. Неужели Достоевский подгадал так нарочно? Как это неудивительно, для тех, кто не помнит, признание Раскольникова в убийстве, а точнее угадывание Сони, убийцы в Раскольникове, происходит на этой кровати. Герои просто сидят на ней, Соня подле Раскольникова. Ну что ж, сидят и сидят. Надо же на чем-то сидеть, скажете вы. Да, но события наиважнейшее. А вот другое событие. На этой же кровати умирает Катерина Ивановна, мачеха Сони. Ее доставляют с улицы, умирающие. Она и умирает в чужой постели, можно сказать, на рабочем месте своей падчерицы, которую сама и послала на эту работу. Это что касается скрытого символизма. А если вы скажете, что никакого символизма нет, а так само получилось, тогда я вас попрошу приглядеться к происходящему». Вот Раскольников впервые пришел к Соне, напугав ее неожиданным посещением. Мизансена, он сидит на стуле, Соня со свечой стоит перед ним, точно перед судьей и решителем своей участи, и видит, как он бесцеремонно осматривает ее комнату. Этому осмотру отвечает большой абзац – с подробным описанием комнаты, ее неправильных форм и находящейся в ней мебели, которой, впрочем, почти совсем не было. Почти, да не совсем почти, кое-что было. И начинается перечень мебели ничего нибудь а с кровати. В углу направо находилась кровать. Стало быть, на нее первым делом бросает взгляд Раскульников. Упомянутый стул, потом снова кровать, служебно, для ориентации по той же стене, где была кровать и так далее. Там нам представится стул, еще два стула, комод. Пора завершать описание, обобщающий вывод. И заметьте снова кровать, ведь нас еще Штирлиц учил. запоминается последняя фраза: бедность была видимая, даже у кровати не было занавесок. Бедность отражается на всей мебели, но представительствует за бедность именно кровать. Она центр безотчетного внимания читателя, а стало быть, и Раскольникова. Или наоборот, как вам угодно. Короче, образ кровати отложился у вас в Так ведь это ж нейролингвистическое программирование какое-то. Нет? Второй приход к Соне. Сцена признания. Следим только за сменой мизансцен, за перемещениями по комнате. Он входит, она сидит, встает, сходится с ним среди комнаты, стоит перед ним в двух шагах. Подошел к столу и сел на стул, с которого она только что встала. Соня в мучительной нерешимости присела на стул. Встал со стула, посмотрел на Соню и, ничего не выговорив, пересел машинально на ее постель. Вообще-то странно сесть на заправленную постель другого человека в его комнате, забыв о наличии стула, на котором только что сидел. Разве что в сильнейшем волнении такое возможно, поэтому он и пересел у Достоевского машинально. Она тихо подошла к нему, села на постель подле и ждала, не сводя с него глаз. Вот этого от них и добивался автор. Сначала герои почередно присаживались на стуле, а потом на кровать. Сразу ведь никак нельзя. Но Достоевскому необходима строго продуманная мизансена, поэтому цель через промежуточные положения ведет их именно к этому. Теперь они могут глядеть в глаза друг к другу на минимальном расстоянии. Переживания их взаимоусиливаются до состояния обоюдного ужаса. Речь обоих становится сбивчивой, спазматической. В общем, теперь возможно все, что и происходит у Достоевского. Не столько даже признание Раскольникова в убийстве, сколько признание Сони – убийцы в Раскольникове. Только здесь Достоевский может доверить Соне особенный жест самозащиты убиваемой Лизаветы, усиленный тактильным контактом. Если Лизавета под занесенным топором только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку – далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его, то Соня теперь также бессильно, с тем же испугом, выставив вперед левую руку, слегка чуть-чуть уперлась ему пальцем в грудь и медленно стала подниматься с кровати все более и более от него, отстраняясь. Да простится нам повторное цитирование, ведь в романе этот жест обозначается дважды. Потом она упадет лицом в подушки, то есть в ту самую подушку, на которой через два дня грохнется головой. Умирающая Катерина Ивановна, впервые оказавшаяся в этой комнате. Здесь же Соня обнимет сидящего на кровати Раскольникова, который, по его будущему признанию, убил себя. На этой же кровати через два дня она будет обнимать мертвое тело Катерины Ивановны. Соня. Упала на ее труп, обхватила ее руками и так замерла, прильнув головой к иссохшей груди покойницы. Между прочим, умирающая на этой кровати, на этой кровати, Катерина Ивановна отказалась от исповеди. Ох, отказ от исповеди! Вот эта тема. Нет, я не знаю, почему умирающий Мармеладов пропустил мимо ушей вопросы священника, а Катерина Ивановна сознательно не захотела исповедоваться. То есть, конечно, знаю, у Достоевского это мотивировано роковыми обстоятельствами. Но зачем Достоевскому именно такие обстоятельства понадобились, это по правде вопрос. И тут как-то само... На ум приходит, что было и в его жизни что-то такое пренебрежение исповедью в ожидании смерти. Но когда он на эшафоте стоял, и знаете ли, из двадцати одного приговоренного лишь один ответил священнику согласием. И это был Так вот, Так вот, Катерина Ивановна, положенная умирать в постель с Соней, отказалась от исповеди. «Не надо. Где у вас лишний целковый?» Лишний или не лишний целковый, но деньги Соня зарабатывала именно здесь, на этом месте. И на эту печальную практику именно Катерина Ивановна с сгоряча благословила падчерицу. Вот и целковые упомянут не зря. Помните рассказ Мармеладова, как Соня 30 целковых принесла первый раз на той квартире, а потом легла на кровать лицом к стенке, только плечики до тела ей все вздрагивают». Так кровать так и осталась там, а здесь другая. Мебель Капернаумов предоставил, а раз так, то и кровать по своей доброте, отмеченной Соне. Не пример Лебезятникова, который вообще Соню с квартиру прогнал, не пожелав себе соседства с Таковской. Ладно, Лебезятников свой грех искупил. Я о том, что сцена прощания Сони с умершей Екатериной Ивановной, если разглядеть это... Как-то до жутковатости симметрично картинке в мармеладовском изложении, когда всю ночь Катерина Ивановна перед Соней, к стене отвернувшейся, на коленях стоит и ноги целует. Да и сам Мармеладов, недалеко как позавчера, умирая, также просил у Сони прощения. Вот вам и эхо. А помните, недавно совсем Раскольников...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 и все и пошли, и кашляла, и просила, и плакали дети, и было безумие подстать стуканьею головой, хотя и не таким буквально. И упала, и после улицы умерла скоро, только не в больнице, а прямо здесь, на этой кровати без занавесок, рядом с которой все это и произносилось Раскольниковым, даже не представляющим, насколько он прав и не прав одновременно. Тут уже не день-день, а просто предвещание какое-то, и жуткое как раз в самой своей неточности. Не больничная койка случится, а это кровать, до чего додуматься невозможно было, не говоря уже об отказе от исповеди. Всего поразительнее, что все это скрыто, стушевано, никаких выпячиваний нет, никаких оттенений, никакой акцентировки, само не прочтется, это прозреть надо». Чтобы как-то заметить хотя бы, надо сильно глаза протереть, одним взглядом весь роман увидеть и настроиться на волну, вот того же волну Мармеладова. Это ничего, что о волнах нет у него представления. Тогда и скрытые символы могут проявиться, и параллели, и случаи симметрии. У Мармеладова, например, в его пьяной исповеди, перенасыщенной внезапными подробностями, любому слову в перспективе романа отклик найдется, Или будет развитие. Вот уж поистине только необходимое. Говорил о недавнем прошлом, а предвосхищал каждой деталью будущее. Уж Раскольников это просто обязан был ценить. И в этом смысле Мармеладов ни одного слова зря не сказавший. Натурально пророк какой-то в отношении фабулы. Так может он и в высшем смысле соврать не способен. Как там будет с пьяненькими, слабенькими... Соромниками. И не все ли спасутся? Далеко от заявленной темы ушел. Разговор о кровати, как еще об одном скрытом символе, затеян в этой главе. Могла бы так и называться. «Кровать».